Она смеялась, чтобы показать свои белые зубы. Красуясь, поворачивала головку, убранную цветами, переводила взгляд с ложи на ложу и издевалась над неловко сдвинутым на лоб беретом у одной русской княгини или над неудачной шляпой, безобразившей дочь банкира. Внезапно она встретилась глазами с Рафаэлем и побледнела. Отвергнутый любовник, сразил ее своим пристальным, нестерпимо презрительным взором. В то время, как все отвергнутые ею поклонники не выходили из-под ее власти, Волантен, один в целом свете, освободился от ее чар. Власть, над которой безнаказанно глумятся, близка к гибели. Эта истина глубже запечатлена в сердце женщины, нежели в мозгу королей. И вот Феодора увидела в Рафаэле смерть своему обаянию и кокетству. Остроту, брошенную им накануне в опере, подхватили уже и парижские салоны. Укол этой ужасной насмешки нанес графине неизлечимую рану. Во Франции мы научились прижигать язвы но мы еще не умеем успокаивать боль, причиняемую одной единственной фразой. В ту минуту, когда все женщины смотрели то на Маркиза, то на графиню, она готова была посадить его в один из каменных мешков какой-нибудь новой бастилии, ибо, несмотря на присущий Феодоре дар скрытности, ее соперницы поняли, что она страдает. Но вот и последнее утешение упорхнуло от нее. В упоительных словах «я всех красивее» в этой неизменной фразе, умерявшей все горести уязвленного тщеславия, уже не было правды. Перед началом второго акта какая-то дама села в соседней с Рафаэлем ложе, которая до тех пор оставалась пустой. По всему портеру пронесся шепот восхищения. «По морю лиц человеческих заходили волны». Все внимание, все взгляды обратились на незнакомку. Все из старым лад так зашумели, что когда поднимался занавес, музыканты из оркестра обернулись, желая водворить тишину. Но и они присоединились к восторгам толпы, так что гул еще усилился. Во всех ложах заговорили. Дамы вооружились лорнетами, старички, сразу помолодев, стали протирать лайковыми перчатками стекла биноклей. Но постепенно шум восторга утих. Со сцены раздалось пение, порядок восстановился. Высшее общество, устыдившись того, что поддалось естественному порыву, вновь обрело аристократический чопорный светский тон. Богатые стараются ничему не удивляться. Они обязаны с первого же взгляда отыскать в прекрасном произведении недостаток, чтобы избавиться от изумления, чувства весьма вульгарного. Впрочем, некоторые мужчины так и не смогли очнуться. Не слушая музыки, погрузившись в наивный восторг, они, не отрываясь, смотрели на соседку Рафаэля. Волантен заметил в бинуаре рядом с Экелиной омерзительное, налитое кровью лицо Тайфера, одобрительно подмигивавшего ему. Потом увидел Эмиля, который, стоя у оркестра, казалось, говорил ему. «Взгляни же на прекрасное создание, сидящее рядом с тобой. А вот и растиньяк, сидя с госпожой де и ее дочерью, принялся теребить свои перчатки всем своим видом, выдавая отчаяние от того, что прикован к месту и не может подойти к божественной незнакомке. Жизнь Рафаэля зависела от договора с самим собой, до тех пор еще не нарушенного. Он дал себе за рук не смотреть внимательно ни на одну женщину, и, чтобы избежать искушения, Завел лорнет с уменьшительными стеклами и искусные выделки, которые уничтожали гармонию прекраснейших черт и уродовали их. Рафаэль еще не превозмог страха, охватившего его утром, когда из-за обычного любезного пожелания талисман так быстро сжался, и теперь он твердо решил не оглядываться на соседку. Он повернулся спиной к ее ложе, и, развалившись, принагло заслонил от красавицы половину сцены, якобы пренебрегая соседкой и не желая знать, что рядом находится хорошенькая женщина.